Глава двадцать восьмая. Мэддок. «После встречи с командой, и душа проходит не меньше получаса, потом мы возвращаемся в спортзал. И мы все трое замираем, обнаружив место, где сидела Рэйвен, пустым. Осталось лишь несколько человек, ожидающих других членов нашей команды, и среди них нет моей девушки». «И где она?» — вздыхает Кэп. «Вон там девчонка из общего дома», — Ройс указывает подбородком. Давайте её спросим. Мы подходим к Виенне, и она оборачивается к нам с улыбкой. О, привет. Ты видел Рейвен? Её плечи слегка опускаются, но она кивает. О, да. На самом деле, она просила меня кое-что сказать вам. Сказать что? Я делаю шаг к ней. Она выпила пару шотов с нами девочками во время перерыва. Ну и прилично напилась, но хотела остаться, чтобы посмотреть, как вы сыграете. Она пошла домой. Сказала, что увидится с вами позже. Она пожимает плечами. Она дома? Ага. Она окидывает нас взглядом. А что? Ей нельзя находиться там без вас в смысле одной? Она живёт там, девочка. Так что она может быть там, когда, блин, захочет. Рявка и Тройс мы обходим её. Кто-то тут врёт, шепчет Тройс. Рэйвен не захотела бы оставаться дома наедине с папой. Она ему до сих пор не доверяет. Я знаю. Чёрт, восклицает кэптан. Едва мы успеваем ступить на тротуар, как нам навстречу с парковки выходит никто иной, как Донли Матьего Грейвен. Так, так. Да это же те самые три дегенерата. Ублюдки Брейшо. Она обводит нас строгими глазами. Интересная игра, да? Почему он здесь? Он ведь даже не был на игре. Идите на хрен, кричит Ройс. Вы ведь заплатили рефери. чтобы они подсоживали вам. Да, дедушка, Донли усмехается. Даже если я это и сделал, вы сегодня играли отвратительно. Ещё бы чуть-чуть, и отдали бы нам ещё одну победу, и без вашего драгоценного внучка, подначивает его Райс. Скажите, Грейвен, как там проходит физиотерапия вашего мальчика? Донли бросает на него злобный взгляд. Я с превеликим удовольствием понаблюдаю за тем, что будет дальше. По его части мы, очевидно, просчитались, задумчиво произносит он. По его части. Мои глаза сужаются и его сверкают. Проклятье, он знает. Скажите-ка, он хлопает в ладоши перед собой. Роланд уже знает, с кем из вас она спит. Он заплатит за это высокую цену. Я дёргаюсь вперёд, но из ниоткуда появляются охранники Донли, и мы трое оказываемся окружены. Медок произносит, как всасывая руку в карман, и это движение не остаётся незамеченным. Нет нужды доставать костяц сын, улыбается Донли. Я уже ухожу. Я ждал только подтверждения, что машина, на которой я приехал. Он медленно качает головой назад и вперёд, и его губы расплываются в лёгкой улыбке. Освободилась. Передайте вашему директору спасибо за интересный вечер. Ладно. Его водитель тормозит и он садится в машину, но прежде чем уехать, он опускает окно. Его седые волосы ярко контрастируют с чёрной краской. Сделайте доброе дело. Передайте это мисс Брейшо. Он улыбается и кидает в окно конверт, после чего уезжает. Какого хрена? Райси запрокидывает голову назад. Капитан подбирает конверт и сразу же срывает печать. Он пробегает глазами по бумаге, и его глаза округляются. А челюсть отвисает. Кэп, спрашиваю я, но он ничего не отвечает. Кэп, рявкну я. Он косится в сторону, его лоб напряжён. Я вырываю бумагу из его рук, наклоняясь к ней и Ройсу, чтобы он тоже мог прочитать. Но когда я всматриваюсь в документ и вижу большую государственную печать внизу, все мои мускулы сжимаются. У меня перед глазами всё плывёт. И до меня никак не доходит смысл того, что я вижу перед собой. Равина Брейшо произносит тройне вера своим глазам и косится на меня. Равина, мать его Брейшо. Это значит Рейвен Брейшо. Как мне кажется, я произношу это вслух. Ни хрена себе. Кеп проводит ладонью по лицу, глядя на меня. Что-то происходит. У меня звонит телефон. Я достаю его и вижу на нём имя Бешипа. Я не успеваю произнести ни слова, потому что он говорит: "Езжайте сюда, сейчас же". Рейвен, догадываюсь, я встречаюсь взглядом снахмуренными братьями. Скорее. Звонок прерывается. "А на мать её не дома", рычит Ройс, и в следующий же момент мы слышим смех позади нас. Мы оборачиваемся и видим группу девушек, выходящих за нами, и среди них Виенна. Она замирает, заметив нас, а потом идёт дальше. «Эм, привет. Вы всё ещё здесь?» Натянута улыбается она. Не произнося ни слова, Ройс идёт к ней. Её глаза округляются, на них появляются слёзы, и она трясёт головой. Но Ройс достаёт из заднего кармана бандану и затыкает ей рот. Девочки рядом с ней начинают вопить и разбегаются, когда Кэп снимает свою толстовку и натягивает на её голову, завязывая концы так, чтобы она могла дышать, но при этом толстовка не спала с её головы. Мы заталкиваем её во внедорожник и едем к чёртовым складам, игнорируя её пинки и издаленные крики. Кэб дрыжет до места за рекордное время. Забавно думать, что всего несколько недель назад мы не хотели быть увиденными здесь, зная, что дойдут слухи до нашего отца или что ещё хуже, до социального работника Зои. Было настоящим приключением проскользнуть туда незамеченными. чтобы вытащить оттуда задницу Рейвен. А теперь мы снова здесь. Приехали за моей девушкой, которая вообще мать её не знает, что такое слушаться, но мы не скрываемся. Мы не собираемся вести себя тихо и прятаться за закрытыми дверями. Пусть все видят, кто мы, блин, такие, как в ту ночь, когда я сделал заявление с помощью Лео. Свободу делать то, что мы хотим, лучше из всех зависимостей. яд, который обволакивает каждую косточку, болезнь, прожигающая каждый шаг. Оставить девчонку тут? спрашивает кэп, хватаясь за дверную ручку. Пока да. Мы выходим, и люди оборачиваются, глядя на нас и кивая, а потом возвращаются к играм, приковывающим их внимание. Мы обходим всех и движемся вперёд на звуки ревущей толпы. Басса замечает нас и буквально бежит к нам. Его глаза широко распахнуты. Я, блин, не смог её остановить, и вы ехали слишком долго. «О чём ты говоришь?» Я рычу ему в лицо. «Мэддок!» — кричит Ройс, бросаясь вперёд. Я отклоняюсь в сторону, чтобы посмотреть, и вижу Рэйвен в центре чёртового ринга с каким-то парнем. Я хватаю Биша по за футболку и тяну к себе, но Кэптон одёргивает меня. «Сначала она, потом он!» — кричит Кэптон. «Ты, блин, мертвец!» «Ты думаешь, я хотел, чтобы она была там?» Вапит он в ответ: "Я работаю на Брейша, и, похоже, это она и есть. У меня просто не было выбора, чёрт побери". Я шарашно смотрю на него. "Откуда?" Он швыряет мне в грудь бумагу, и я бросаю взгляд на неё, а потом снова поднимаю глаза на бишепа. "Это она тебе дала?" Он кивает, пронизывая меня взглядом. "Сукин сын". Дон Ле знал, что она уже знает. Он добрался сначала до неё. Медок Рявкает кап. Рыча я сую документ себе в карман и бросаюсь вперёд. Я рассталкиваю людей на своём пути и хватаю её за талию, оттаскивая от него. Она отдёргивает голову, ударяя меня по носу, и я рычу: "Прекрати". Она всё напрягается в моих объятиях и бросает взгляд через плечо. Когда её глаза встречаются с моими, её тело тут же обмякает. Она плюёт на парня, когда мы перешагиваем его окровавленное тело. Я ставлю её на землю и разворачиваю лицом к себе, хмурясь при виде её пустого взгляда, которого не видел уже долгое время. «Кто он?» — спрашиваю я. «Какой-то случайный придурок. Схватил меня за задницу, когда я была здесь в первый раз. Без разрешения». Оцепенела, отвечает она, бросая взгляд на Кэптона. «Рэй-Рэй». Ройс подходит к ней и тянет руку, чтобы дотронуться до её плеча, но она отклоняется. Какого хрена? Мне нужно принять душ, говорит она. Сейчас же. Я провожу языком по губам и смотрю на Ройса, указывая подбородком на внедорожник. Он кивает и срывается с места. Она сжимает кулак, рассматривая кровь на нём, но прежде чем она успевает стереть её, я её останавливаю. Она поднимает на меня глаза, а потом слышит её мычание, потом вскрики, потом отчётливую мольбу. вырывающуюся изо рта Виенны. Рэйвен медленно расплывается в улыбке, поворачиваясь и вперевая взгляд в Виенну. Глаза Виенны округляются, из глаз брызжут слёзы. «Пожалуйста, прости! У меня не было выбора! Пожалуйста!» Всхлипывает она, и я сдвигаю брови. Рэйвен спокойно подходит к ней, и Виенна захлопывает свой рот. Только ноздри раздуваются с каждым натужным выдохом. Рэйвен протягивает руку, И усмехается при виде того, как девушка дёргается, когда она проводит костяшками по её челюсти, размазывая по её лицу чужую кровь. Она отстраняется, и Легонько стучит по её щеке пальцами, качая головой. Как раз в тот момент, когда плечи Вьенны слегка расслабляются, Рейвен застаёт её врасплох, шарахнув её головой о клетку, стоящую сбоку, едва не пробивая ей висок. Она вырыбается прежде, чем успевает закричать. Её тело сразу же переворачивается и падает на землю. Рейвен поднимает ногу для пинка, но вместо этого нагибается и шепчет что-то ей в ухо. Навигенна не слышит, что Рейвен ей говорит, потому что она без сознания, но никто не обращает на это внимания. Рейвен поднимается и смотрит на Басса. Оставьте её здесь. Никто не должен помогать ей встать, выйти отсюда, добраться до дома. Впрочем, у неё его больше и нет. Скажите ей, что если она только попробует переступить порог Брейхауса, ей не жить. Она уходит прочь, и мы следуем за ней. Никто не произносит ни слова, пока мы едем домой, но стоит нам только свернуть на нашу землю, как Рэйвен говорит. «Приведите Викторию». Кэп притормаживает, встречаясь со мной взглядом в зеркале заднего вида. «Завтра...» — начинаю я, но она перебивает меня. «Я сказала, приведите...» Виктория. Она поднимает на меня свои воспалённые глаза. Я стискиваю зубы, едва сдерживаясь, чтобы не выйти из себя, но я знаю, Рейвен, она будет готова говорить только если я заставлю её думать, что это её решение. Это не так, но я ей поиграю на этот раз. Я выхожу из машины и поднимаюсь на крыльцо. Из дома выходит Мейбл, как раз в тот момент, когда я подхожу к двери. Мальчик Встревоженно спрашивает она. Я кладу ладонь на её руку и проскальзываю мимо неё в дом. Все девушки сидят в гостиной и таращатся на меня, когда я вхожу. Все, кроме Виктории. Она сидит в углу с нахмуренным лицом, уставившись в телевизор, повторно оглядывая меня, когда я встаю прямо перед ней. Она медленно садится, покосившись на остальных. «Что?» «Вставай, пошли!» «Я что?» Я впервые в неё взгляд, и через мгновение она встаёт и идёт за мной к двери. Мы выходим, не произнося больше ни слова. Виктория садится на заднее сиденье, окидывая нас всех взглядом и останавливая его на перепачканной кровью Рейвен. Виктория ничего не спрашивает, и мы ничего не объясняем. Мы все вместе выходим из машины, когда Кэп паркует внедорожник перед нашим домом. Рейвен поднимается по ступенькам, и Виктория косится на меня с выражением «И что теперь?» «Иди за ней». Она хмурится, но подчиняется, и они обе исчезают в доме. «Что, чёрт побери, вообще случилось?» спрашивает Ройс. «Она не должна быть там», говорит Кэп, глядя на дверь. «Я понятия не имею, что происходит. Нам нужно поговорить с отцом. Я сыт по горло всеми этими чёртовыми сюрпризами». «Мать вашу, Рэйвен Брейша?» Ройс присвистывает. «Я не знаю, что происходит. Это просто безумная херня какая-то. Но, блин, не может быть, чтобы во всём этом не было какого-то смысла. Ни в чём нет смысла. Мы с Роем сам задираем головы, глядя на звёзды, а Кеп открывает заднюю дверь и что-то ищет внутри. Кеп? Иду. Он на секунду умолкает, суёт что-то себе в карман, потом подбрасывает в воздух её свитер, и мы идём в дом. Я не думаю, что он там, говорит Ройс. Его там и нет. Кеп хмурится, глядя в свой телефон. Он написал мне. Он сегодня в империи, вернётся утром. Отлично. И что теперь, блин? спрашивает Ройс. Кеп подходит к бару, достаёт три стопки и бутылку. У нас был длинный матч, его день, чувак. Я кивает, подхватывая свободный стул. Кеп наливает нам шоты, и мы заливаем их в себя один за другим.